7. До Заозерного было около часу езды на средней скорости. Понимая, что отлавливать криминального майора нужно в разгар дня, я взял на заводе несколько отгулов накопленных за переработку в выходные, и двинулся в путь, даже не разработав план действий и решив, что все сложится по ходу дела. Я давно не появлялся в тех местах, и расположение части нашел не сразу. Прежде ее выдавали неимоверной высоты антенные вышки торчавший из-за лесистых пригорков. Сейчас, вероятно, вышки демонтировали, и я проскочил это место. Никаких ориентирований имелось, кроме моей смутной памяти и способности к ориентации. Несколько раз, проехав туда и обратно, я вспомнил, откуда высовывались антенны. Некоторое время ушло на поиск ответвления от трассы. Наконец я нашел нужную дорогу, покрытую снежным месивом с темными лужами и остатками льда, летом, вероятно, в конец разбитую. О том, что эта дорога правильная, сказал мне почти сразу попавшийся на пути шлагбаум, давно брошенный в поднятом состоянии, и торчащая рядом с ним будка часового, покосившаяся и загаженная, с выбитыми стеклами и местами оторванной фанерой. Тут явно все пришло в упадок. Через несколько километров, обогнув высокий, покрытый голыми деревьями, холм, дорога вывела на край грязной снежной равнины. Вдалеке Темнел высокий забор. Возле зеленых ворот с еще сохранившимися выпуклыми красными звездами виднелся действующий контрольно-пропускной пункт. Я сразу свинул в сторону, осторожно обогнул подтаявшее поле по самому краю и, найдя заросли густого, испутанного кустарника, спрятал машину. Возвращаться к КПП пришлось километра полтора. Как я не старался перепрыгивать с кочки на кочку, все равно успел промочить ноги. К тому же здесь сильнее, чем даже в нашем ветреном городе дул порывистый и промозглый отвратительный мартовский ветер. И когда я, наконец, добрался до будки, вид у меня был, вероятно, не самый бодрый. В накоренной до синевой дежурке сидели два солдата. Прислонив автоматы к стене, они резались в карты. Перед ними на замызганном столе были разбросаны чипсы, сушеная рыба и еще какая-то малосъедобная дрянь. Не хватало только пива. Возможно, имелось и оно, только не наглее сверх предела, а не спрятали его под стол. Часовые, если к ним подходило такое определение, были настолько погружены в игру, что не сразу меня заметили. Без сомнения, они не слышали, как я подъехал по основной дороге, не видели, как прятал машину за кустами, это радовало. К тому же, обстановка дежурки свидетельствовала о полнейшем бардаке, царящем в этой части, что вселяло надежду на успех. Пришлось несколько раз громко постучать в грязное стекло. «Че надо?» — не поднимаясь, пикнул солдат, казавшийся постарше. Начальник караула где? Твердо, словно имел право, осведомился я. «А зачем он? Нужен один офицер из вашей части, срочно!» «Так нафига, начальник?» «Говорите, кто? Я сам вызвал по телефону». «Зам по вооружению!» — спокойно ответил я. «Майор! Майор!» Я сделал паузу, делая вид, будто мучительно вспоминаю фамилию, которую никогда не знал. «Ткаченко», — подсказал второй солдат, тасуя засаленную колоду. Мне показалось, что при словах о заме по вооружению первый бросил на меня молниеносный и полный многозначительного понимания взгляд. Ну да, Ткаченко или Чудаченко почти грубо ответил я, подделываясь под их стиль. Мне похлину. Я с его земляком в поезде познакомился, он ему посылку передал. Я врал так, будто жил в девятнадцатом веке, где посылка с внезапной оказией оставалась едва не единственным средством общения. Но каким-то верхним, уже выработавшимся у меня звериным, чутьем я понял, что вышел в масть, как сказали бы опытные люди, и весь разговор нужен лишь для создания внешней формы. Смысл его оставался прозрачным, я делаю вид, что не понял твою мгновенную догадку о цели моего прихода, а ты прикидываешься, будто не видишь моего понимания. «Сейчас позвоним», — сказал часовой и скрылся за какой-то дверью. Я отошел от будки и стал ждать. Если признаться честно, мне вдруг сделалось не по себе. Хотя еще стоял день, в воздухе сгущались низкие свинцовые совершенно зимние облака, обещающие снег, возможно, даже буран. Стало не то чтобы сумеречно, а как-то тускло в ожидании внезапной и полной темноты. Здесь, казалось, не пахло цивилизацией. И это странная, агонизирующая войсковая часть, приплюснутая тяжелым небом грязному и такому же умирающему снегу, источала невнятную угрозу. Точнее, вызывала тревожное томление души, рожденной и осознанием общей опасности затейной мной аферы. Я подумал о деньгах, которые лежали во внутреннем кармане моего пиджака. Если в знали о действительно ведущейся торговле оружием, то меня могли запросто убить даже вот эти часовые, чтобы забрать бумажник, а тело бросить хотя бы за те кусты, куда я спрятал машину. И не мог же я им объявить, что сегодня взял с собой всего несколько тысяч рублей, будучи уверенным, что вопрос не решится сразу. Я боялся не за себя. Моя жизнь давно уже не представляла для меня никакой ценности. Но если я погибну сейчас тут, нелепо и совершенно бессмысленно то некому будет убить Хаканова, поэтому я не имел права рисковать собой. Блуждая в таких мыслях, я невольно пятился от ворот все дальше, не спуская глаз часовых за грязным стеклом. Но, судя по всему, меня никто не собирался убивать. Они по-прежнему играли в карты, пожевывали свои гнусные чипсы, и ни до чего остального им не было дел. А время шло, и никто не появлялся. Я промерз уже насквозь, словно стоял на этом ветру абсолютно голый. Зареденевшие ноги ничего не чувствовали, и даже нос был готов отвалиться. Я уже решил, что обо мне просто забыли. Но потом вдруг осознал, что тут просто вообще никто никуда не спешил. Через полчаса, а возможно даже через час или полтора, лениво хлопнула дверь дежурки, выпуская высокого поджарова военного в грязном бушлате. Он казался примерно моим ровесником. На плечах темнели зеленые майорские звездочки. Я понял, что это и есть криминальный Ткаченко. Внутри все сжалось и щелкнуло, становясь на боевой взвод. Я понял, что момент истины неимоверно близок, если он действительно мог оказаться реальным. Майор подошел и остановился в нескольких шагах, рассматривая меня как насекомое на стене. «Только не надо гнать проземляка в поезде», — жестко и насмешливо сказал он, помолчав полминуты. «Я родился в том же драном городе, откуда, наверное, и ты приехал. Говори, что надо». Может, машину пройдем, стараясь оставаться спокойным, хотя сердце прыгало у самого горла, предложил я. А то тут. Никаких машин, отрубил майор. И прочих неожиданностей. Пошли вон туда, поговорим. Он повернул вдоль забора, я последовал за ним. Мы прошли метров сто, пока дорогу не перегородила огромная, воняющая даже сквозь усиливающийся мороз, свалка из железок, рваных противогазов, гнилого тряпья и еще какой-то неизвестной гадости которая всегда скапливается в неимоверных количествах около любой войсковой части. — Ну так что тебе надо? — резко спросил он. — Мне нужен ствол. — ровным голосом ответил я. — Уважаемый, вы обратились не по адресу, — майор неприятно улыбнулся, обнажив желтые прокуренные зубы. — Вам надо вооружейный магазин. — Мне нужна не игрушка, а ствол, — повторил я. Не слушаю, он повернулся спиной и зажигал обратно к воротам. Я нагнал его, довольно грубо схватил за плечо и повернул к себе. Майор Ткаченко остановился. Я смотрел в его напряженные, умные, хоть и до нельзя испитое лицо, и чувствовал, что все идет правильно, только надо каким-то образом доказать, что я действительно бандит, а не подсадная утка. «Мне нужен ствол», — третий раз сказал я, — «и я от очередника». Майор стоял, не двигаясь, и тяжело смотрел мне в лицо. Напрягшись всем телом, так точно держал на плечах бетонную плиту, я выдержал взгляд его нездоровых глаз. Наконец он вздохнул и отвернулся, так ничего и не сказал. И я подумал, что таинственный чередник не помог. Контакт не состоялся, и майор сейчас уйдет, а я не успел сообразить, как вызвать его доверие. Но он выводил из бушлата затрепанный блокнот и ручку, открыл страницу, что-то написал и протянул мне, не выпуская из рук. Сначала я удивился внезапному переходу наследства глухонемых, но тут же сообразил, что в майоре жестоко борются два противоречивых чувства, его душит алчность от сознания, что можно выгодно продать оружие, и в то же время он боится диктофона и не хочет оставлять свидетельств о себе. И теперь абсолютно все стало ясным. Я действительно приехал по адресу, и можно было считать, что вожделенное оружие уже в кармане, Я с трудом удержал в себе вздох облегчения. Хотя до настоящего облегчения, очевидно, оставался еще достаточно длинный путь договорок и сведения концов. — Тебе АКМ нужен? — прочитал я размашистый вопрос. На мгновение, уйдя куда-то в параллельную реальность, я вдруг представил, как сладко будет прошить Хаканова автоматной очередью. Воспаленное многодневными мечтами воображение рванулось вглубь. Вместо автомата... Я увидел более грозное оружие — ручной пулемет Дегтярева. Потом уже совсем нереальную вещь — станковый пулемет Дашака, чьи пули калибра 12,7 мм разрезали бы мерзавца пополам, так что, не успел сделать это сразу, он умирал бы по отдельности каждой своей частью. Я встряхнул головой, отгоняя иллюзии. Все это напоминало бред сумасшедшего. Даже простой автомат Калашникова трудно было бы внести в дом Хаканова, а ведь я твердо решил убивать его в собственной квартире. И, вытащив свою ручку, я начал писать «Не!» И тут же сообразил, что это тоже признак сумасшествия. Пусть майор боится и не доверяет мне, но сам-то себя я не боюсь. И с какой стати мне скрывать свой голос? Кашляну я громко возразил «Нет, мне надо, чтоб под одежду можно было спрятать». Майор снова что-то накорябал. «Подберем пистолет». «Хорошо», — ответил я, — «только нормальный, а не просто железку, которой только орехи колоть». Я не знал, зачем сказал последнюю фразу. Возможно, она вылетела сама по себе подсознательно, в стремлении показать свою минимальную осведомленность о качестве оружия. Он опять начал писать, теперь что-то более длинное. «Да ты свою игру, шпионов не выдержал я. Нет у меня диктофона, и передатчика тоже нет». «Будь сейчас лето, я прозделся до гола и дал задницу заглянуть, чтоб ты убедился». «Задница» оказалась недостаточным аргументом. Дописав, майор снова сунул мне блокнот. «Приезжай завтра. В это же время на это же место. Суда к свалке. а не на КП, понял?» «Понял, не дурак», — ответил я. Майор молчал, не убирая блокнота. «Сколько привозить?» — спросил я главное. В секунду подумав, он поднял два пальца. «Цена меня не озадачила, но удивила». Собираясь купить пистолет Макарова, мощное, однако, по сути, никчемное оружие, из которого, как утверждали знающие люди, стопроцентно можно попасть лишь себе в висок, я рассчитывал на сумму около 600 или 800, максимум 1000 долларов. Хотя и сам не знал, откуда взял такую величину. 2000 за пистолет казались чрезмерными, но, вероятно, ресурсы оружия исчерпались, и оно стало дорожать. «Зеленых?» — уточнил я на всякий случай, подумав, что жадный майор может заломить еще и в евро. Он кивнул. Все определилось. Место, время, сумма, мне даже не верилось, что вопрос решился так быстро. Ну, еще не решился, конечно, но возникла договоренность. А Ткаченко продолжал писать. «Но ты, я смотрю, писатель», — сказал я, чтобы разрядить атмосферу. Ни слова не говоря, майор протянул очередные субтитры. «Если приведешь с собой ментов, тебе...» Дальше шло непечатное слово. «Понятно», — сказал я, и посмотрел на часы, чтобы точнее отметить время. А когда поднял глаза, майора уже не было. Я потряс головой изумленный и не сразу заметил чуть покачивающуюся алюминиевую панель, прикрывающую дырку в заборе. Судя по всему, торговля оружием у майора Ткаченко поставлена на конвейер, все продумано до мелочей и держится на высоте, думал я, идя в своей спрятанной машине.